пренеприятная история. «Но кто же тут виноват?» — перебирала она в уме. «Кто первый ввел их в общество?» «Эдисоны, конечно». Но Эдисоны, хоть и не занимавшие главенствующего положения в свете, были неуязвимы. Оставалось одно. Исключить Каупервудов из числа своих знакомых